Глава 29. Поднимаясь по деревянным исходням, я на мгновение испытал странное ощущение. Почувствовал себя то ли героем какого-то бульварного романа, то ли второсортного шпионского боевика у сценаристов, которого закончились сюжетные ходы, и они принялись повторить старые. Еще один захват Бисмарка. Также ночью, только на этот раз белый. В том же самом месте, у набережной, наискосок от Зимнего дворца, почти под самым носом у наследника престола и всемогущего Багратиона. Впрочем, на этот раз я подготовился куда лучше. Силами за моей спиной вполне можно было бы штурмовать что-то даже посерьезнее германской плавучей крепости. Чудя не десяток легковых автомобилей, в которых наверняка нашлись бы одаренные посильнее меня. Автобусы, и два армейских грузовика с пехотой. Не самое многочисленное войско, зато целиком состоящее из ветеранов и отставных городовых, да и к тому же еще и вооруженные самой свежей разработкой Судаева. Кудесник с фабрики не подвел и выдал опытную партию чуть ли не на полтора месяца раньше обещанного. И сегодня его детище, похоже, ожидали полевые испытания. Но я все таки надеялся, что крейсер попадет в мои руки без стрельбы. Слишком уж незначительные силы были оставлены на его охрану. На палубе в полумраке я насчитал от силы пару десятков фигур в темно-синих мундирах, и их командир явно уже начал соображать, что к чему. В меня встречал невысокий мужчина с аккуратной седой бородкой-колышком, подполковник, судя по погонам, довольно высокий чин по меркам немногочисленной жандармерии. А вот маг, похоже, не самый выдающийся, едва дотягивающий до положенного седьмого класса, да еще с явно не боевой специализацией. «Доброго дня, ваше высокоблагородие!» Я чуть склонил голову. «Мы прибыли к вам с высочайшим поручением». «И каким же?» Верховный жандарм Бисмарка смотрел с недоверием, но дорогу все таки освободил. Я уже во второй раз в жизни ступил на палубу германского крейсера и достал из кармана подаренное багротённым кольцо с магическим вензелем его светлости. «Именем ее императорского величества Бисмарк переходит под моё командование», твёрдо проговорил я. «Дело государственной важности». Мы стояли так, что вряд ли кто-то еще видел, что я держу на ладони. Тайный знак от самого верховного жандарма империи был аргументом посерьезней любой бумаги, и все-таки даже его оказалось недостаточно. Ваше сиятельство, отозвался подполковник, вы ведь понимаете, что подобное требование едва ли выполнимо. Я имею определенные инструкции и должен, как минимум, лично убедиться, что. Ваше высокоблагородие, прошу, на два слова. Я взял жандарма за локоть и аккуратно но решительно потянул в сторону носа Бисмарка, туда, где нас не могли услышать. Я полностью понимаю ваше желание проверить столь странные распоряжения. Снова заговорил я, когда мы отошли на десяток шагов. И все же смею предположить, что вы уполномочены принимать решения без оглядки на высшие чины. И именно поэтому прошу, доверьтесь мне, сдайте командование судном и сойдите на берег без лишних вопросов. Командир жандармов не хватало звезд с неба, но ни трусом, ни уж тем более дураком определенно не было. И наверняка уже успел сообразить, что я едва ли мог бы появиться здесь без предварительной депеши сверху. «А если я откажусь?» — поинтересовался он. «Думаю, ответ и так ясен, ваше высокоблагородие». Я пожал плечами. «Вы знаете, кто я такой, а значит, прекрасно осведомлены о моей репутации и о возможностях. Корабль в любом случае покинет Петербург на рассвете». «С вашего позволения или без него, думаю, в наших общих интересах, без непростительных в такое время излишеств». Жандаром хмуро сдвинул брови и чуть пристал на цыпочках, заглядывая мне через плечо. Пытался хотя бы примерно сосчитать, сколько одаренных уже собрались на набережной усходней, и картина его явно не обрадовала. «Что ж...» — с явным сомнением пробормотал он. «Думаю, я действительно могу обойтись. Мои люди сойдут на берег, ваше сиятельство». «Не раньше, чем наступит утро», — я чуть склонил голову. «Мне может понадобиться ваша помощь. Остальным я предложу быть моими гостями в кают-компании. Но когда мы снимемся с якоря, всем, конечно же, позволит покинуть борт. Разумеется, вы сохраните оружие. И, уверяю, ваше высокоблагородие». Я придвинулся чуть ближе. «За все происходящее равно, как и последствия. Перед высшими чинами буду отвечать я, и только я. Слово дворянина». «Как пожелаете, ваше сиятельство», — вздохнул жандарм. «Корабль ваш». Именно это я и ожидал услышать. Где-то через полчаса на Бисмарке уже освоилась новая команда. Кое-кого специально ради такого случая выдернули со своих кораблей бельские со старым князем Юсуповым. Настоящих матёрых моряков из них было от силы человек 40, но я не собирался в длительную автономку. Вряд ли трудившиеся на торговых судах кочегары, механики и мотористы знали, как обращаться с орудиями крейсера. Но в паровых машинах как будто разбирались без особых проблем. А по военной части я перестарховался и лично пригласил принять участие в операции Шестопалова с Удаевым. И оба, как ни странно, согласились без лишних вопросов. Хоть каждый, конечно, по своей собственной причине. Артиллерийский полковник, похоже, доверял мне безгранично. А оружейник из Нижнего Новгорода без разговоров отправился бы хоть к черту на кулички, узнав, что там ему дадут покопаться в передовых убойных железках. В апреле я не успел толком рассмотреть Бисмарк, но теперь времени у меня предостаточно. Паровые машины готовятся к походу несколько часов, жандармы уже надежно устроены в кают-компании, команда на местах, а вокруг тихо. Только прогуливаются вдоль набережной парочки любителей петербургских белых ночей. Вряд ли кто-то из них обратит внимание, как в сереневом полумраке над трубами крейсера появляется дымок. А если и так, уж точно не побежит докладывать городовым или лично Багратиону. Да и у его светлости сейчас наверняка появились дела поважнее. А когда Бисмарк снимется с якоря, бояться будет уже нечего. На открытой воде у этой машины соперников на сотни километров вокруг попросту нет. А толстенная броня выдержит даже свечку, копьё и чуть не все известные мне заклятия. Конечно, дар мага высших классов прожжёт и 10, и 20 сантиметров стали. И такие мастодонты у наших противников наверняка найдутся. Но их возьмёт о себя дед с остальными могучими староцами. Моя роль в завтрашнем спектакле другая. Поменьше, проще на первый взгляд, но в чем то пожалуй, сложнее. А пока крейсер только просыпался. Оживали в машинном отделении, где-то глубоко под палубы паровые машины, разгоралось пламя в печах, грелись котлы. Ждали своего часа снаряды для корабельных пушек. Едва слышно поскрипывали доски, отзываясь на незнакомые еще шаги. Пожалуй, Бисмарк уже успел забыть, когда здесь в последний раз было столько людей. Могучей боевой машине куда спокойнее было у гранитной набережной, но строилась она не для этого. Крейсер лишился родной команды, но будто сам уже рвался в бой. И вроде как был совсем не против послужить мне. Я остановился и опустил ладонь на борт. И в стали озвалась едва заметной вибрации, То ли приветствовала нового хозяина, то ли просто передавала мирный гул котлов где-то внизу. я, пожалуй, готов был увидеть в этом добрый знак или... Ваше сиятельство? Шестопалов появился рядом незаметно. Причем шума вокруг было достаточно, и при желании ко мне подкрался бы даже дед с его тяжелейной тростью. А полковник не отличался солидной статью, да и ступал как-то робко, словно боясь потревожить меня. На мгновение даже ощутил что-то похожее на стыд, бедняга ведь вписался в сомнительную авантюру и от того, что банально боялся отказать сиятиному князю, от которого, можно сказать, зависела судьба Чудо-Панцира, который Шестопалов так красочно описывал. «Вижу, вам нравится этот корабль», — мягко проговорил он. Едва ли подобное может не восхищать, во всяком случае, человека, которому приходилось носить военную форму. Я пожал плечами. Эта машина практически совершенна. Безусловно, безусловно, ваше сиятельство, — закивал Шестопалов. Однажды мы сможем построить что-то подобное и даже превзойти германских инженеров. Боюсь, уже скоро подобные корабли станут необходимостью. Я лично знаю пятерых, нет, пожалуй, даже шестерых одаренных, способных пробить эту броню. Я похлопал по стальному борту. «Но не могу не согласиться с вами, господин полковник. Мир меняется куда быстрее, чем хотелось бы, и нам остается только пытаться угнаться за ним, а Рейх уже сейчас делает подобные машины». «Думаете, война неизбежна?» Не знаю, собирался ли Шестопалов задать этот вопрос, или слова вырвались нечаянно против его собственной воли, но так или иначе он затронул тему, которая на самом деле волновала больше всего. Пожалуй, и меня тоже, разумеется, после исхода завтрашней операции. Война, многие в Государственном совете готовы обвинить немцев во всех бедах империи, вздохнул я. И на границу привислинских губерний сейчас неспокойно. Одному Богу известно, во что это может вылиться. Увы, шестопалов скунил голову. Признаться я до последнего не верил, что подобное возможно. Но теперь. Не верили? Нет, это ваше всятельство. «Мне не хуже вас известно, чему учат юнкеру в военных училищах». Шестопалов улыбнулся одним уголками рта. «Преподаватель Лилеротный произносит потенциальный противник и имеет в виду Священную Римскую империю германской нации». И «Это вас удивляет?» Я вспомнил свой первый разговор с Куракином. «Рейх обладает одной из сильнейших армий в Европе, если не сильнейшей. Военная промышленность. Все это, безусловно, верно», кивнул Шестопалов. «Более того, немцы всегда были весьма амбициозны но мне трудно представить, что германский кайзер отважится на открытое противостояние с Россией. «И даже сейчас?» — усмехнулся я. «Да, и даже с такими машинами». Шестопалов шагнул вперед и коснулся борта. «Этот крейсер стоит несколько миллионов рублей или примерно вдвое больше германских марок. И, как вы верно заметили, его теоретически может уничтожить всего один сильно одаренный. И все же даже аппарат, подавляющий родовую магию, не способен мгновенно изменить расклад сил». «Рейх обладает колоссальным военным потенциалом, но он фактически рассредоточен едва ли не по всей Европе. Солдаты и офицеры подчиняются региональным правителям, единое командование, конечно же, присутствует, но скорее формально. И даже огромное войско при таком раскладе не выдержит продолжительных военных действий на чужой территории». Шестопалов на мгновение задумался. Что, собственно, и доказал пример Наполеона Бонапарта полтора века назад. Российская армия при куда меньшей численности однородна. Ее величество может за несколько месяцев мобилизовать миллион человек и вооружить их. В случае потери западных территорий и даже самой столицы, заводы на Урале и за ним способны обеспечить технику... «Опасные слова, господин полковник», — проворчал я. «Не советую вам говорить об оступлении за Урал, даже тем, кого вы считаете достойными доверия». «Да, конечно же, ваше сиятельство». Шестопалов зажмурился и тряхнул головой так, что едва не уронил с носа очки. Но я лишь хотел сказать, что Россия выиграет войну, даже в таком случае. Мы можем проиграть несколько битв, отойти от границы, а потом непременно... А вас не смущает цена, которую придется за все это заплатить. Слова Шестопалова звучали разумно, да и двусмысленного в них на самом деле было не так уж и много. Но я почему-то вдруг почувствовал самую настоящую злость, будто сама мысль о масштабной войне с Рейхом вызвала у меня приступ зубной боли. Видимо, от этого я и зыркнул так, что бедняга-полковник втянул голову в плечи, и попятился, рискуя запнуться и свалиться на палубу. А мне стало стыдно, в самом деле, едва не сорвался на крик, да еще и буквально на ровном месте. «Пожалуй, нам всем стоит немного отдохнуть». Я заложил руки за спину и неторопливо двинулся в сторону мостика. «Хватит разговоров, завтра тяжелый день». «Разумеется, ваше сиятельство». Шестопалов с явной охотой закивал, видимо, радовался, что не попал под раздачу. «Где прикажете вас искать, если вдруг...» Вы заметили капитанскую каюту? Да, вероятно, усмехнулся я. В каком-то смысле я ведь теперь капитан.